Но жульен не показывался. И дамам пришлось наполнить свою ложу самыми вульгарными личностями. В продолжении первого акта Матильда, увлеченно и страстно, мечтала о своем возлюбленном в порыве самой безумной страсти. Но во втором акте ее поразил любовный афоризм Пропетый надо признаться на мелодию, достойную Чеморозы. Героиня оперы говорила. «Меня следует наказать за чрезмерную любовь к нему. Я слишком люблю его». Лишь только Матильда услыхала эту чудесную арию, все на свете исчезло для нее. С нею говорили, она не отвечала. Мать бронила ее, она едва заставила себя взглянуть на нее. Ее восторг дошел до полного экстаза, который можно было сравнить только с приступами исступления. которые переживал Жюльен в течение нескольких дней из-за нее. Ария, полная божественного очарования, так поразившая ее сходством с ее переживаниями, теперь занимала ее в те минуты, когда она не думала непосредственно о Жюльене. Благодаря своей любви к музыке, она в этот вечер походила на госпожу Дереналь, когда та думала о Жюльене. Рассудочная любовь, без сомнения, умнее любви истинной. Но в ней редко случаются моменты самозабвения. Она слишком хорошо знает себя, постоянно разбирается в себе. Она построена на мышлении, и ей редко удается обмануть мысль. Вернувшись домой и предоставив госпоже де Ламоль думать все, что ей пожелается, Матильда объявила, что у нее жар, и провела часть ночи за роялем, наигрывая понравившуюся ей мелодию. Она напевала слова, очаровавшие ее знаменитой арии. «Дево пунирми, дево пунирми, сетропо амайи, эт сетера». Результатом этой безумной ночи было то, что она вообразила себе, будто преодолела свою любовь. Эта страница весьма повредит злосчастному автору. Люди с замороженной душой обвинят его в бесстыдстве. Он не оскорбляет молодых особ, блистающих в парижских салонах предположением, что хоть одна из них способна на безумные выходки, унижающие Матильду. Эта личность — продукт воображения автора, созданная вне социальных обычаев, выдвигающих цивилизацию XIX века на особое место в ряду прочих столетий. Молодых девиц, составлявших украшение балов этой зимы, уж никак нельзя упрекнуть в недостатке осторожности. Я также не думаю, чтобы можно было обвинить их в чрезмерном презрении к богатству, выездам, поместьям и ко всему прочему обеспечивающему приятное положение в свете. Они далеки от того, чтобы видеть суетность всех этих преимуществ. и обыкновенно желают их постоянно, со всею пылкостью, на которую способны их сердца. Также не вследствие любви устраивается судьба молодых талантливых людей, подобных Жульену. Они обыкновенно пристраиваются к какой-нибудь партии, и когда последнее улыбнется счастье, все блага жизни сыплются на них. Горе человеку науки, не принадлежащему ни к какой партии, его будут упрекать даже самыми незначительными успехами. И высокая добродетель будет торжествовать, обкрадывая его. Да, сударь, роман ведь подобен зеркалу, с которым прогуливаются по большой дороге. Вы видите в нем то отображение лазури небес, то придорожной грязи и луж. А человек, несущий зеркало, будет обвинен вами в безнравственности. Его зеркало отражает грязь, а вы корите за это зеркало. Уж обвиняйте скорее большую дорогу за ее лужи, или смотрителя дорог, позволяющего в воде застаиваться и стоять лужами.